Глава 18. Город корпораций Грузовик спокойно заехал прямо в разгрузочный блок у мастерской Шона. Логично, ведь он мог заказать детали. Сам техник был, мягко говоря, удивлен визиту, особенно тому, что изнутри показались мы верхом на гравибайках. Эм, как бы лучше не спрашивай сказал я, похлопав его по плечу. «Просто полетали по округе, а потом нашли такси». Грузовик отчалил. София тут же взялась помочь Анне еще раз обработать ногу. Шериф занимался вик а я убрал все снаряжение на свои места. Скаф придется ремонтировать, благо в нем ничего важного не задели. Что мне не понравилось, так это явившийся собственной персоной Бишоп. Я тут же затащил его поглубже в трюм. «Ты вообще бессмертный, что ли? Тебя же Шон видел!» «И что с того?» Шатен пожал плечами. «Он же знает, что ты ко мне ходил. Как тебя не раскрыли корпораты? Я просто не параною по мелочам. Так понимаю, груза нет. Мы там сами едва сбежали. Какой еще груз?» Что тебе вообще понадобилось сейчас на свалке? Что ты не мог бы купить или достать по связям? Автономная система управления реактором. Я ожидал продолжения, но его не последовало. И все? Ты прикалываешься? Твой человек погиб за мозги реактора? Если точнее, мозги Парадиза. Бишоп сморщился. Мой скат не предназначен для боя. Раньше я летал на нем по планете на орбиту. Сейчас в трюм затолкали трофейный реактор, чтобы запитать усиленные щиты и две малые плазменные турели. Очень мощный корпусский деталь нестандартная. У них куча своих систем, так что какой угодно не подойдет. Нужно строго определенной модели, и одной номенклатуры хватит, чтобы стало ясно, что ремонтируют нечто необычное. Просто так его не купишь. Еще требовался модуль системы разогрева плазмы. Но ну, там хотя бы есть альтернатива. Я цикнул. Заработал же себе проблем, ставя именно такой дополнительный реактор. Понятно, что выбрал самый мощный, но зато нашел проблемы. Как жаль, что мы продали те ящики энергоячеек. Можно было бы подсоединить их как временное питание. «А почему твои люди попались? Раньше разве не успешно воровали?» «Вот это и хочу узнать. Проводишь?» Вик более-менее пришел в себя, когда получил размороженной восстановленной крови. То ли расписание и маршруты патрулей внезапно изменили, то ли их случайно заметили. Но добытые детали мы упустили. «Надо ускоряться», — заключил я. «Будешь менять реактор?» «Есть еще один вариант, но тебе он не понравится. Хочешь прогуляться по Ост-Кадес?» Я выгнул бровь. «У тебя есть контакт там?» «Не то чтобы контакты Мы не общались, но я знаю людей, которые с ним работали. Он заместитель начальника одного из складских комплексов и иногда продает детали налево за валюты пузыря» предпочитает юниты Альянса. Вот и все стало понятно. Собирается потом все послать и сбежать в тихое место. И как его не поймали на таком? Ты не думал, что это хитрый план Корпы? Говорю же, с ним уже работали. Большими партиями не продает, но кому-то с крутой достанет, кому-то редкие детали на двигатель. Многие дальше спокойно ходят. Никаких маяков. Цены гибкие, не рыночные. По сути, ты платишь за доставку. Не знаю, как он нашел лазейку, позволяющую списать вещи со склада и вынести. Но город он не покидает. Встречается там, получает деньги на локальный кошелек и отдает груз. «А нам нельзя лица показывать», — подал голос Вик. «Некоторым особенно». «Твою кровь там нашли», — кивнул Бишоп. «Вообще вас активно ищут, и я не знаю, когда вспомнят про этот корабль. Сейчас на улице любых, имеющих раны, останавливают, досматривают машины. Нужно ускоряться». «Ну, лица и замаскировать можно. Правда, вопрос в том, под кого я задумчиво цокнул, смотря на этих двоих» повернулся к Борису, который стоял у входа с интересом наслушая и даже напомнил важную деталь. «У вас есть еще одна причина показаться. Вы же сказали диспетчеру, что хотим на планету, чтобы отдохнуть, а выходит, как будто сутками сидим на корабле посреди этой свалки. Да, но у нас могут спросить документы и выявить подделку, заметить маскировку». «Думаешь, они к каждому присматриваются? Я вообще сомневаюсь, что у них тут полная база с данными наемников. Только список граждан, не более». Это было логично, так что снова повернулся к Бишопу. «Ясно. Мы, как люди с корабля, можем сходить в город ради покупок. Но нам понадобится еще кое-что. Кое-какие детали для двигательной системы нашего дроида». Оплатим сами, если он не слишком ломит цены. На дроиде стояли неоригинальные системы, тоже весьма специфичные. Может, удастся отыскать у этих корпоратов. Хорошо. И может Вик пока остаться здесь? В таком состоянии ему опасно выходить наружу. Если придут с обыском, его не должны найти. Как и ваши гравибайки или скафы. И, думаю, завтра начнем. Мы же ждем транспорт. Это мои прикидки, исходя из чистоты их появления. Потому и тороплюсь. Не стал возражать. Пришлось снова оставить шерифа наблюдать. Корпорат крайне подозрительный, но Бишеп глубоко пустил тут корни. Может, действительно рабочая схема? Корпораты, работающие налево, бессмертная классика». В конце концов, Анна пока работала на экзакор, даже на своей позиции несколько раз нагрела корпорацию, оставшуюся безнаказанной. Была бы смелость, нужное место и голова на плечах. Тем более нам нужно было лететь не в центр города, а на вмеру цивильную окраину. В силу спешки встреча состоялась этим же вечером и требовала взять с собой Анну. Благо, почти сутки воздействия Медгеля привели ногу в приемлемое состояние. В этот раз мы все же взяли маски, изготовленные 3D-принтерами, из специально взятого нами материала, тон которого подогнали. На вид настоящая кожа. Хотя все же имелась некоторая ненатуральность, если присматриваться. «Ну нет, дерьмо какое-то», — пробормотала она. Вот и пригодится умение художника. Сейчас добавим больше дефектов и фактуры. Хотя лица и так имели поры и дефекты, но она сделала их еще натуральнее. Настоящий гример. Все открытые участки своей кожи сделала смуглыми. Цвет волос еще ладно, люди часто красятся. С радужкой тоже никаких проблем. Набор разноцветных линз для маскировки имелся. Главное не давать сканировать сетчатку. Тонкие кусочки мягкого материала плотно прилегали к коже, значительно изменив нашу внешность. Она вообще другим человеком стала, нанося грим с техпроцессами, сравнимыми по сложности с ремонтом реактора. Во всяком случае, на мой взгляд. Мы, как полагается, заказали такси из города, которое перелетало над горным хребтом. «Конечно, мы немного нервничали и максимально следили за нашим передвижением». «И как здесь живется?» — спросил я у таксиста. Э, отлично, сэр». Тон был немного нервным. «Даже так? Планета вроде не самая тихая. Война нас не касается, сэр. Мы же гражданские. Город развивается, жить становится лучше. А может, что-то интересное расскажешь?» Таксист поколебался, но, как оказалось, просто придумывал ответ. В центре города открылся ресторан «Путь в рай» на вершине башни Парадис. У них очень хорошие отзывы, высший рейтинг в городе. Если вас интересуют другие достопримечательности, советую круиз на открытой гравиплатформе по самым живописным участкам местных гор. В программу включены различные мини-игры, профессиональная фотосессия и семинары по духовным практикам. Ага, зачитывает рекламу. Совсем запуганный человек. «Наверняка все, что мы тут болтаем, записывается», — тихо сказала Анна. Я кивнул и поблагодарил таксиста. «Город с высоты выглядел почти обычно». Видны некоторые разрушения, видимо, из-за упавших обломков. Но основные здания не пострадали. В них точно никто намеренно не стрелял. Действительно, высоких зданий не было. Самое большое — метров пятисот, расположенное в самом центре. Вокруг него здания поменьше, потом еще меньше. Выходила симпатичная лесенка. Типичный местный деловой торговый центр. Между домами носятся гравилеты, время от времени садящиеся или взлетающие с посадочных площадок на зданиях. По земле люди ходят в основном пешком, либо движутся на колесных самокатах или небольших машинах. Тут и там рекламные экраны и голограммы с пропагандистскими лозунгами. Так на одном призывали вызваться добровольцем в армию. Перед молодым, крепким мужчиной пристроились световые дорожки, по которым он вел взглядом, примеряя на себя роли офисного служащего инженера-ученого, но в итоге выбравшего ту, на которой он облачился в крутой скаф и взял в руки пафосно выглядевший штурмовой релгант. С ним он переместился на поле битвы, где стал браво отстреливать солдат символикой земной федерации, которые, как безумцы, лезли на него из десантного челнока, раздавившего несколько гражданских гравилетов. А за его спиной прятались испуганные граждане. И сразу за этим лозунг «Время строить и время защищать! Отстоим наше будущее! Записывайся в вооруженные силы!» «Пафосно и ярко. Что корпораты умеют, так это презентовать. Нас высадили у окраинного торгового центра, в котором имелся ресторанчик как раз с видом на горы. Впрочем, сначала мы зашли внутрь массивного здания из стали и стекла и погрузились в мир потребления. Спутница немедленно заинтересовалась парой красивых комбинезонов, но в итоге решила не крутиться там». Знаешь, что я понял? Ни разу не видел тебя в платье, задумчиво сказал я, смотря на цветастые сарафаны на манекенах. Зато видел в костюме каша девочки, хохотнула она. Это другое. Мне что, женственности не хватает. Девушка прищурила правый глаз с некоторой угрозой. Максимальная женственность достигается в момент, когда женщина без одежды продекламировал я, подняв палец. «Знаешь, слышал об одежде, невидимой для дураков». «И тут ты узнаешь, что ни разу не видел меня раздетый, протянула она. Перешучиваясь, мы погуляли по торговому центру. Зачем-то купили мне майку с надписью «We all live together». Аналогичные были на множестве старых языков. Анна же получила симпатичный плетеный браслетик. Прилетели мы раньше именно погулять. Странности замечаешь, сказал я, осматриваясь. Ага, клиентов пока мало. Хотя красоту навели. Наверняка почти все из нормальных работников корпы, точнее, из менеджмента. А продавцы излучают подобострастие и работают четко по скрипту. Я как будто с андроидами разговариваю, боятся потерять место за малейшую оплошность. Закончив с прогулкой, мы вернулись к ресторанчику, выбрали уединенный столик за ширмой и сделали заказ через местное приложение. Чай, пирожные, ничего особенного. Подал его настоящий официант, который с нас разве что пылинки не сдувал. Хотя выглядел парень лет двадцати. Так себе. Мужик, с тобой все в порядке? Сэр, прошу прощения, но я не понял ваш вопрос. Я указал себе под глаз. «У тебя тональник смазался». Официант по-настоящему испугался. «Сэр, прошу прощения». «Да чего ты извиняешься?» «Во что, так дерут?» «Или ты сразу на две работы устроился?» «Я?» «Да, сэр». Парень не нашелся, что сказать. «Неужели так мало платят? Или чтобы оплатить жилье?» Спросила она. «Говори свободно. Нам просто интересно». «Дело в том, что я по ошибке потерял рейтинг полезности, мисс. Если не восстановлю, то не смогу учиться, и меня призовут». «Рейтинг полезности? А корпы тут социальный рейтинг для всех граждан вели? Мы последний месяц по космосу болтались. И за что потерял?» Он несколько секунд опасливо смотрел на нас, думая, что лучше не ответить на личный вопрос посетителя, который может разозлиться или слишком много болтать. Поставил плюс по столу, который говорил о снижении качества жизни и росте расслоения общества. Сглупил, признаю. Думал, сеть анонимная. А недавно списанные с кухни продукты не выбросил в утилизатор, а попытался забрать себе и... еще по мелочам. На коммуникаторе обнаружили пиратское медиа, Я фильм скачал. Типичные корпораты. Любят делать всякие рейтинги и оценивать, какой человек хуже. Лишь бы придраться к мелочам. За красивой ширмой всегда скрыто до нелепости контролируемое общество. Ясно. Держись, парень. Добавим к заказу сэндвичи дня, чтобы ты тут не зря стоял. И держи чаевые. Приложение позволяло сделать подарок официанту, что обслуживал. Надеюсь, дойдет в достаточном объеме. Парень чуть ли не поклонился, рассыпаясь в благодарностях, и убежал. Взгляд Анны говорил, ВКС должны победить, искоренить корпорации, которые от обслуживающего персонала и простых рабочих хотят действий роботов. И вроде все понятно. Имеешь неправильные взгляды, тебя лучше не пускать наверх. Продукты, списанные, должны быть утилизированы. Это не значит, что ты можешь их забрать. Пиратство — это плохо. Создатель фильмов упускает прибыль. Но если смотреть в общем, человеку перекрывают кислород из-за мелочей. Мы получили еще один заказ и лениво жевали мягкий хлеб с чем-то вроде ветчины зеленью и странным соусом, когда к нам подошел разодетый лыщ. Зализанный блондин в безумно дорогом на вид костюме с модными золотыми часами из множества хитро соединенных колец. Так что узнать по ним время — задачка нетривиальна. Я едва успел удивиться и переглянуться с Анной, явно не ожидая, что этот человек будет выглядеть так, когда гость заговорил. Эй, красотка, ты из наемников?» «Случайный человек». Хорошо мы не торопились болтать. Да, отдыхаю после миссии. С кем имею честь говорить? Ричард Моррис, ведущий менеджер проектов местного дивизиона «Парадис». Говорил он это с такой гордостью, с какой адмирал не представляется. И нет, он далеко не топ-менеджер. Мэрис Ю. Какого проекта? Сразу нескольких связанных с ремонтом космопарта Мэри. Он оценивающе оглядел ее. Меня, по-моему, вообще не замечал. И да, иронии про меня не выкупил. «Да, неплохо. Сегодня вечером в клубе «Разлом» приходи на вечеринку к семнадцати по-местному. Тебя встретит гример. Зачем? Собираем разных девочек». Наемницы не хватает. О, ты получишь столько денег, сколько за свою миссию не зарабатываешь. Я не девочка по вызову. Даже как-то ошалело, сказала Анна. Ты же наемница. Вы продаете абсолютно все. Настала очередь удивляться хлыща. Я кашлянул, понимая, что сейчас есть далеко не нулевой шанс увидеть, как корпората бьют по роже, а это точно ни к чему. «Слышь, уважаемый менеджер проекта, кстати, какого? Ямочным ремонтом от выбоин занимаешься? Или там лампочки перегорели, и ты ответственен за их замену? Так вот, сдрысни». Корпорат чуть ли не задохнулся от возмущения. «Да ты знаешь, собака, на кого пасть разинул? «А знаешь, кто я такой?» Ответил тем же тоном я. Хлыщ сразу нахмурился, видимо, подумал, что я тут подцепил девушку и сам шишка из их флота. «И кто же?» «Подойди поближе, не стоит все данные разглашать». «Еще ближе». Я понизил голос, а когда он слегка наклонился, резко поднял руку и щелкнул его по носу. «Мастер микроконтактного боя!» «А такое есть?» — хохотнула она. Хлыщ отшатнулся, взвыв и закрыв лицо. «Ты мне сломал нос!» «Щелбаном! Если у тебя такие хрупкие хрящи, советую сходить к врачу. По крайней мере, я теперь реально кого-то щелкнул по носу. Это же насколько надо быть бескультурным дикарем, чтобы так подходить к девушке и приказывать явиться на свою пьянку. А теперь исчезни! Да я тебя за решеткой сгною!» Взывал Хрыч, да ты потом даже грузчиком не устроишься. Рейтинг опущу на такое дно, что тебя в города пускать не будут. Пройдемте за мной, раздался еще один голос. С нарочито механическими нотками, бесстрастный. К нам подошел гуманоидный дроид-охранник. Отлично, охранный дроид! воскликнул хлыщ Я хочу заявить о подлом нападении. «Вы свободны. Дальше разберутся без вас», — прогудел дроид, уверен, управляемый дистанционно. Хлыщ сощурился, однако побежал по своим делам, метнув на нас злобный взгляд. «Я же смотрел на дроида. Ты хочешь проводить нас к Такаде? «Получен приказ проводить вас в назначенное место. Мы с Анной переглянулись и вышли из-за столика». Дроид обошел кафешку и нырнул в служебный коридор. Шел он быстро, так что за ним приходилось практически бежать. У здания торгового центра имела задняя стена с парковкой для служебного транспорта и наземным подъездом для грузовиков, и мы переместились как раз к ней. Людей не встретили, другие охранные системы на нас не реагировали. Проносить оружие в город было нежелательно, хотя мы, конечно, тихо протащили свое в рюкзаках. Благо, досматривать наемников в скафах не стали, удовлетворившись поддельными идентификаторами. А так, на подобном мире вполне нормально ходить с пушкой. Место такое, что сбежать проще, а дроид не настоящий боевой, а именно полицейский. Такие в основном предназначены нейтрализовать преступников. «Дроид привел нас на один из отдаленных складских блоков, заваленный небольшим количеством коробок. Там и ожидал высокий худощавый человек в плаще и маски-респираторе, без фильтров». Такада? уточнила Анна, которая сейчас брала ведущую роль как капитан-принцессы, просто на всякий случай. «Да, мисс Франко, давайте приступим к сделке», — кивнул он. «Можете просто Габриэлла». Анна подошла ближе к безликому стальному ящику на колесной тележке. «Но мне очень интересен выбор места. Не проще ли в другом районе?» «Мне дорога жизнь. Я знаю, как люди там относятся к служащим Парадиса». Такада удивленно приветливо хмыкнул. Ха. «Я полностью все контролирую. Никто не узнает, что здесь что-то происходило». «А вдруг мы подставные лица?» «Это не так. Вы же не думаете, что я работаю со всеми? Официально я вообще не здесь. Если мне что-то не понравится, вы вряд ли уйдете отсюда живыми». «Да, а ведь правда. Вдруг снайперы в горах. Но Бишоп уверял, что все безопасно. Отчасти поэтому не люблю планеты». «Слишком много неконтролируемого пространства, откуда по тебе может прилететь. А ты даже не успеешь понять, что тебя убило». «Вы так в себе уверены?» хм, — хмыкнула Анна. «Ладно, вы ведете дела, а зачем и почему так нагло — не наше дело». На самом деле все было понятно. Он считал, что Парадис и Атлант проиграют. При этом хорошо все разыграл и имеет достаточно власти и умений, чтобы тихо проворачивать свои махинации на второстепенном городе периферийной планеты. Такада открыл ящик, в который плотно уложили наш заказ плюс ядро малой системы генерации щита. Анна заказала, и деталь взамен почти мертвой на авангарде. «Да, такую, что у нас щит станет прочнее процентов на 20. Я не стал возражать, порой полезный аппарат. Вот то, что вы хотели. Кое-что из демонтированного, но состояние отличное. Хм, я только одну деталь системы счета заказывала. У меня нет отдельных запасных частей, и я не собираюсь заниматься разборкой. Цена от этого не меняется. Давайте деньги, и я уйду. Корпорат нервничал, и Анна достала из отсека брони автономный кошелек, на котором была как доля от бишипа за реактор, так и за наш заказ. Мужчина разблокировал его нажатием пары кнопок и явно подключился нейрочипом. За этим последовал удовлетворенный кивок. «Приятно было сотрудничать. Обращайтесь, если понадобится еще что-то. Недалеко есть беспилотное такси. Дроид, проводи к выходу». Я взял ручку тележки и потащил закрытый ящик за собой по коридору. На улице дроид от нас отстал. Тут недалеко находилась зона получения габаритных товаров, и имелись грузовые гравилеты с автопилотом. Они считаются опаснее пилотируемых, тем не менее мы погрузились. Вряд ли ловушка на них. Толку нас отпускать, чтобы, например, взорвать». Бишоп уверял, что все будет нормально, и так и произошло. Мы спокойно перелетели хребет и выгрузились не слишком далеко от нашего корабля. Когда транспорт улетел, она наконец расслабилась. «Да чего же мутный тип? Нужно проверить то, что он нам подсунул». «Тогда не успеешь поставить», — резонно заметил я. «Да плевать, все равно мы не планируем использовать авангард. А деталь движков простая, с ней успею». Детали тщательно перепроверили, даже просветили разными сканерами. И все вроде было в полном порядке. Кристина связалась с нами и сказала, что у нее все готово. «Мы предпочли действовать быстро, пора исполнять план. Особенно учитывая объявление вечером для всех кораблей». Отлет с планеты временно ограничен ввиду высокой террористической угрозы. Ну вот и все. Теперь нас точно не отпустят просто так А еще вопреки заверениям Бишепа, что он сделал все возможное, чтобы на банши не обращали внимания, к ремонтной мастерской Шона заявилась пара человек и потребовали встречи. Две очень похожие друг на друга шатенки, немного ниже Анны, в скафах и при оружии. Габриэлла, а ты изменилась?» Рост тон кожи, цвет волос и даже глаз. «Ой, мля! Как же тесен грёбаный космос!»